Простая земля. В разгар работы мы устроили большой вечер. Пригласили родителей наших ребят. В библиотеке произвели генеральную уборку, сняли всю паутину и повесили новые плакаты. Пришли почему-то только матери. Они поправляли гребешки на затылках и прятали большие руки под платком на животе. Им предоставили лучшие места. Дина и Зорька угощали их чаем без сахара, хотя и с повидлом. Но совсем новое чувство общего хозяйствования и какого-то особого, огромного гостеприимства толкнуло меня и Оську на подвиг. Я оделся, чтобы сбегать домой. — Швамбранский сахар? — спросил Оська, поняв меня. — Безусловно сказал я дина была искренне тронута я представлял себе что бы вышло если бы все это видел степка атлантида вот степка сказал бы я отдаю на общую пользу всю сладкую частную собственность молодец парень сказал бы степка так и должен действовать матрос революции и с гордостью Распирающие наши сердца наблюдали мы, как матери пили чай со швамбранским сахаром в прикуску. Мы ставили в этот вечер второе действие женитьбы Гоголя. — Глянь, глянь, Петровна! — восхищались в зале матери. — Мой-то, как ногами выступает, чистый кавалер. — Батюшки! Нюрка эта, ей-богу, Нюрка! Обредилась до чего? Не признать. А Нинка-то, Нинка наша. Скажите на милость, но откуда форс берется? этот -то, тощенький, чей? Докторов? То-то, я вижу, больно аккуратно выражается. Серьгунька-то мой, до чего свою обязанность выучил? вот без? Поперед всех частит, который в будке не небось, ему подсказывать. — Степанида! — А, Степанида, где ж твой-то? — Моего не видать. Он занавес держит. Успех был сокрушительный. Артисты едва не задохнулись в материнских объятиях зрителей. После спектакля Оська читал описание украинской ночи из Сорочинской ярмарки.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 Откуда нам знать, какое наше воспитание было? Потом ребята водили матерей и показывали свои плакаты, рисунки, журналы, доску газетных вырезок. Их ты, целое у них тут государство, — говорили матери. Начались игры и танцы. Матери сперва жались к стене, смущались, но Одинка и Зорька вытащили их на середину комнаты. Я грянул барню в четыре руки, считая пару оськиных, и комната завертелась, как огромный волчок. — У нас дома бывали елки и вечера рождения, но никогда не было так весело и хорошо. — Ну, спасибо вам, Донна Диновна, — говорили матери, — безудержно улыбаясь, — и вам, Зоренька, и вам, ребятишки, спасибо. Наша-то молодость сгибла уж. ли хоть на ребят своих в радости посмотреть. Спасибо вам. Себя благодарите, — говорила Дина. Все это в ваших руках. Озорница-кладлюшка потащила меня в комнату сюрпризов. Один угол комнаты был задрапирован красивыми занавесками. Сверху висела доска с надписью «Панорама. Вид в лунную ночь зимой». — Хочешь посмотреть? — спросила Клавдия. — Плати фанчик. — Я заплатил какой-то фант. Клавдия привернула лампы в комнате. — Гляди, — сказала она, раздергивая занавески. Я увидел золотую раму. В нее был вправлен чудесно изготовленный ночной зимний ландшафт. Голубое молоко луны заливало панораму. Отлично были скопированы покровские амбары. Стройная водокачка стояла посреди пустынной площади. В крохотных домах горели красные огоньки. Похоже? спросила Клавдия. Очень, сказал я. Только красивее, гораздо, чем в действительности. Кто это сделал? Дина это сделала, смеялась Клавди. И тебе обязательно показать, велела. Гляди, гляди. А вдруг я увидел, что через панораму движется миниатюрный извозчик. В ту же минуту игрушечная ночь отпрыгнула назад. Перспектива углубилась амбары обрели нормальные масштабы, я понял, что никакой панорамы нет. Рама была вставлена в большом окне, окно выходило на площадь. Я смотрел на обыкновенную ночь в настоящем Покровске. Никогда бы я не подумал, что эта прекрасная ночь, и все, что было сегодня на нашем вечере, могло происходить на простой земле. Туман скучный недействительности пал на швамбраню. Швамбранская почва ускользала у меня из-под ног. Но в эту минуту я услышал обидный смех. Я оглянулся. Дина стояла за мной в толпе ребят. — Ну что? — сказала Дина. — Значит, тебе, выходит, золотая рамочка нужна? Тогда и Покровск швамбранью превращается. Эх ты. Ребята смеялись. Оська подошел ко мне. Он взял меня за руку. Мы стояли с ним в кругу хохочущих ребят. Смеялся феоктист Ухорсков. Смеялась Клавди. Мы с Оськой тоже собирались было принять участие в общем о смеянии страны большого зуба но горячая кровь швамбран ударила нам в голову как они смели издеваться в самом деле ну вы поняли теперь в чем фокус спросила дина мы молчали я вам объясню ребята сказала донна дина тут виной всему старая пословица там хорошо где нас нет но вот один известный коммунистический писатель Так писал, «Пролетариату незачем строить себе мир в облаках, потому что он может основать и основывает свое царство на земле. И для того у нас пролетарская революция, чтобы было там хорошо, где мы». В треске аплодисментов я услышал отзвуки гибели развенчанной швамбрани. Моисоська Взявшись за руки, гордо вышли из грохочущей комнаты. «Куда?» — закричали ребята. «Обиделись швамбраны». «Ничего, ничего, они вернутся», — уверенно сказала Дина. «Эй, кузнечики, послушайте». «Ничего, они вернутся. Они вернутся работать, а не играть».